«Не давай, Саша!» – вмешался Сережа. «А ты, Ваня, не потакай. Раз она не умеет ловить, пускай так сидит. Ей все равно неинтересно». «Я лучше посмотрю на вас», – покорно согласилась девочка. Но Ваня не мог этого допустить и протянул ей свою удочку. «Держи, Светлана». «Нет-нет, лови сам», – нерешительно отозвалась она. «Держи», – настойчиво повторил Ваня. «Мы еще за лето наловимся, а вы скоро уедете». Светлана благодарно взглянула на мальчика и взяла удочку. Теперь ей захотелось еще раз испытать это новое для нее чувство – волнение охотника. «Вот уж никогда бы не отдал!» – проворчал Сережа. «Опять оборвет крючок!» «А здоровый Езина был!» – со вздохом сказал Саша – «На два килограмма триста пять граммов!» На издевательский тон Сережи Светлана не обижалась. Она чувствовала себя неопытной ученицей и боялась чем-нибудь помешать. Вася вычерпал из лодки воду, свернул несчастливую удочку и стал наблюдать за поплавком Светланы. «Не клюет сегодня!» – со вздохом произнес Саша. Занятые каждый своим поплавком, ребята не заметили, как Сережа вытащил крупного окуня. Только когда рыба запрыгала в лодке, все оглянулись. «Хорошо, вот учись, как надо ловить», — гордо сказал Сережа, снимая окуня с крючка и небрежно бросая его в нос лодки. Светлана, закусив губу, молчала. Вспоминая сорвавшуюся рыбу, она только сейчас начала переживать, острое чувство жалости и досады за свою неудачу. Вслед за Сережей поймал окуня и Саша. Оба они ловились с другого борта, и, должно быть, к ним подошла стайка. Наконец, у Светланы клюнула, и она вытащила хорошенького окунька, от волнения перебросив его сначала на другую сторону лодки. — Поймала? Удивительно, как он тебя в воду не утянул! — сострил Сережа. Но Ваня и Саша не смеялись. Они радовались за Светлану и сочувствовали ей. «Светлана, а что это у тебя?» – спросил Ваня, когда удочка снова была заброшена. «Где? Это? Булавка?» «Дай мне». Светлана вытащила из воротника булавку и передала мальчику. «Сделаю крючок», – пояснил Ваня. Никаких инструментов не было. Но Ваня довольно удачно согнул булавку зубами и привязал к леске. Крючок получился вполне приличный, хотя и без жала. Пока он возился, ребята поймали несколько окуней. У Светланы клевала почему-то хуже, но и она вытащила две рыбы. Ваня нацепил червя и закинул удочку. Взглянув на горизонт, он увидел черную тучу, медленно двигавшуюся на них. «Гроза идет!» предупредил он. «Ну, далеко еще!» – беззаботно сказал Сережа и, оглянувшись, продекламировал. «Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром, как бы резвяся играя, грохочет в небе голубом!» Чем ближе надвигалась туча, тем лучше клевала. Рыбаки постоянно вытаскивали ребешек – Даже Ваня на свой самодельный крючок поймал несколько штук. У Светланы опять клюнула крупная рыба, но теперь девочка благополучно подтащила ее к лодке, а Ваня подсачил. Ясь оказался не такой большой, как думали, глядя на сгибающиеся пополам удилище, но все-таки это была победа, и девочка торжествовала. Спохватились, когда туча закрыла солнце и налетел резкий порыв ветра. Озеро потемнело и заребило. «Ох и будет нам!» Сказал Ваня, торопливо сматывая удочки и с опаской поглядывая на небо. Его примеру последовали и остальные. Черная, мохнатая по краям туча нависала над головой и казалось, вот-вот упадет. Ветер быстро крепчал, волны уже качали лодку. Поспешно вытащили веревку, на которой вместо якоря был привязан камень. «Я сяду, бери провилку», — коротко скомандовал Ваня, меняясь местами Сашей и усаживаясь за весла. Когда ослепительная молния разрезала небо пополам, и вслед за ней силой пушечного выстрела, повторенного многократным эхом, ударил и раскатился гром, ребята невольно втянули головы в плечи. До берега было далеко, волны поднимались все выше. Саша, стараясь держать лодку поперек волны, помогал Ване провилкой. «На остров!» Коротко бросил Ваня и, выбрав момент, резко повернул лодку в противоположную сторону. Попутный ветер подгонял, и лодка понеслась вперед. Ветер срывал гребни волн и брызгал на ребят. Туча закрыла все небо. Молнии одна за другой ослепительно вспыхивали, а гром грохотал так, Словно задался целью напугать их до смерти. Но вот в этом грохоте послышался новый шум. Он быстро нарастал, и было видно, как лодку догоняет сплошная пелена дождя, соединяющая небо с водой. Вот она все ближе, ближе. Широко открытыми глазами смотрела Светлана на эту страшную серую, шумящую стену. «Ваня! Ваня!» – шептала она, протягивая руку. «Это дождь!» «Что было силы?» — крикнул мальчик. Защелкали о доски первые крупные капли, и вдруг стена теплой воды обрушилась на них. «Хорошо, картошку польет! громко крикнул Ваня, чтобы ободрить гостей. Лодка с разбега ткнулась в песок. Ребята выскочили, втянули ее подальше на берег, и, несмотря на то, что были насквозь мокрые, побежали прятаться от дождя. Под деревья не вставайте, предупредил Сережа. Может ударить молния. Ветер и дождь прекратились так же неожиданно, как и начались. А когда прошла последняя полоса дождя, все увидели, что там, на горизонте, откуда появилась туча, чистое небо. Люблю грозу в начале мая, с улыбкой повторил Сережа, и все засмеялись. Половина неба была еще закрыта, еще гремел гром, но его добродушное ворчание было уже совсем не страшным. «А ты здорово, Света, перетрусила!» — сказал Сережа. «Сам-то ты уж лучше помолчи, герой!» Сдерживая улыбку, поглядывал Ваня на гостей. Он и сам испугался, но еще не разобрался, почему. Сейчас ему казалось, что перегруженная лодка могла легко перевернуться, и он испугался за Светлану. Кто его знает? Может быть, это и так, а может быть и не так. Гроза все-таки была страшная. Лениво покачиваясь на волнах, лодка скользила по воде. От одежды ребят шел пар, но настроение у всех было прекрасное. На уху рыбы хватало, а значит, поле может блеснуть своим мастерством». Ну, хорошо, товарищи дорогие, сказал Сережа, задумчиво глядя на приближающийся берег. А что вы намерены завтра делать? Какие ваши планы? Мы с девочками пойдем за ягодами, а вы, наверное, опять рыбачить, сказала Светлана. Так, великолепная работа для шефов. Ты не забудь, Светлана, сосчитать, сколько ягодок найдешь для отчета. А я буду докладывать о количестве пойманных рыб, окуней отдельно, плотвы отдельно. «Все?» – нетерпеливо перебила его Светлана. «Нет, не все. Меня все-таки интересует, в чем же выражается наша шевская работа?» «А в том, что мы познакомились, подружились, увидели успехи колхозных ребят и будем дружить дальше», – сказала Светлана. Ее раздражал этот несвойственный Сереже тон, каким он иногда разговаривал. «Очень хорошо». «Я понимаю, что ты хочешь», — продолжала она. «Провести собрание и сделать гениальный доклад». «А чего ты злишься?» — просто спросил Сережа. «Я же готовил доклад, а ты сама говорила, что это неплохо». «Ну а если все заняты на покосе?» «Завтра вечером». «Приедет Мария Ивановна и Николай Тимофеевич», — сказал Саша. «Вот именно. Завтра они приедут, а мы послезавтра уедем». «Так ты хочешь доклад сделать?» — спросил Ваня. «Давно бы сказал». «А что? Если надо, я соберу ребят». Светлана взглянула на Сережу и засмеялась. Видимо, он понял причину смеха, потому что презрительно вытянул губу и сказал... «Твой смех доказывает, что ты еще маленькая девочка, и только. Я пользовался самыми последними материалами. Да-да, нигде даже не напечатанными. Папа сказал, что мой доклад имеет научное значение». «Он сказал это в шутку». «Ошибаешься». Он сказал это, когда прочитал тезисы. «Не пропадет твой доклад. Прочитаешь во Дворце пионеров», – успокоила его Светлана. На этом разговор оборвался. Они увидели на берегу большую группу поджидающих ребят. Экскурсия. Сережа был доволен. Все складывалось как нельзя лучше. Приехала Мария Ивановна с председателем колхоза, и вечером состоится доклад. Выступать он любил. На всех школьных и пионерских собраниях Сережа был признанным оратором, он не смущался и не запинался, как другие, наоборот, всегда находил нужные слова и сравнения. Ребята хлопали, по предложению Марии Ивановны заседание решили устроить на участке возле шалаша. Как раз будут перед глазами результаты работы. Солнце стояло высоко, и до собрания оставалось еще три часа, но все уже было готово. Шалаш украсили, принесли стол, три скамейки и несколько табуреток. Приодевшиеся по праздничному ребята слонялись по участку, не зная, что делать. Вдруг в деревне послышался шум машины. Шум приближался. Скоро все увидели, что машина шла прямо по дороге к пионерскому участку. «Ой, девочки, сколько ребят едет!» Вырвалась у Тоси, когда она увидела в кузове машины празднично одетых с красными галстуками ребят. «А ведь это к нам!» – догадался Саша и крикнул. «Ваня, из Ленинской искры приехали!» Ваня вышел из шалаша и сразу узнал машину. На подножке, держась за ручку дверцы, стояла Мария Ивановна. «Ну вот, встречайте гостей!» сказала она, спрыгивая на землю, когда машина прошла по дороге и остановилась возле берез. Председатель колхоза «Ленинские искры» товарищ Зазулина из газеты узнала о хороших помощниках и, как всегда, откликнулась первая. Собрала всех пионеров своего колхоза, посадила их на грузовик и повезла на экскурсию в дружный труд «Посмотреть, убедиться и поучиться». Некоторое время приехавшие ребята с любопытством смотрели на шалаш, на дымок тлеющего костра, на участок. Среди ребят находился и Федька Широков. Полная Зазулина с трудом выбралась из кабинки. «Приехали!» – сказала она. «Слезайте, помощники!» Ребята с шумом и криками посыпались через борта машины. «Где у вас бригадиры? Ваня Рябинин и Зина Нестерова?» — спросила женщина. — Вы? — Ну, здравствуйте. Она поздоровалась со всеми юнатами за руку. Сережа со Светланой с интересом наблюдали за спокойными движениями и неторопливой речью этой полной, крупной и немолодой женщины. Ваня успел им шепнуть, что это председатель одного из лучших колхозов района. — Ну так что, Маша, какой у вас план? — спросила Зазулина у агронома и, обернувшись к своим ребятам, сказала. «Тихо! Без криков! Располагайтесь вот здесь, покучнее!» Слова ее подействовали, как строгая команда. Видимо, у ребят она пользовалась авторитетом. «Где ваша знаменитая картошка?» «Это?» спросила Зазулина и, не дожидаясь ответа, направилась к участку. Она долго смотрела на растения Вид их был несколько необычен. Картофель растет кустом, а эти имели всего один стебель. «Сколько тут всего?» – спросила она. «2743», – ответил Ваня. «Сколько?» – с удивлением переспросила Зазулина. Ваня повторил. «И все это из четырех картошек? Маша, а они нам не втирают очки?» Обратилась она к агроному. Вместо ответа Мария Ивановна звонко расхохоталась. «Да, теперь я уже не удивляюсь. Что ни день, то какое-нибудь чудо придумают», — сказала Зазулина и, повернувшись, грузно зашагала к своим пионерам. Видя, что Светлана с Сережей скромно стоят в сторонке, Мария Ивановна взяла их под руки и подвела к Зазулиной. «А вот это наши гости!» – представила она их. «Ленинградские юнаты, мечуринцы, наши шефы приехали познакомиться и установить связь». «Тоже картошкой занимаетесь?» – спросила Зазулина, крепко поджимая им руки. «Да, мы размножаем для колхоза эти сорта», – сказала Светлана. «Северную розу и камерас. Приехавшие ребята молча прислушивались к разговору. Глаза их блестели от любопытства и нетерпения. «Вот слышите? Шефы из Ленинграда!» Обратилась к ним Зазулина. «Хорошо, а сейчас без шума, без крика. Посмотрим достижение, Руками ничего не трогать», — предупредила она. «Глазами и ушами работайте». «А ногами?» — спросил Федька. «Ногами только туда и обратно!» Зазулина с ребятами, как луха с громадным выводком цыплят, подошла к участку. «Вот вам наглядное доказательство!» Медленно начала она, и в тоне ее послышался упрек. «Когда у пионеров голова варит по-настоящему, то они занимаются не глупостями. Я говорю про Шурку и компанию!» Поправилась она. «Вот, смотрите!» «Тут всего-навсего четыре картошки посажено. Смотрите, что они в один год сотворили!» «Так это картошка?» – спросила одна из девочек. «Ну, ясно, не груши. Вы слушайте внимательно. Нынче мы попросим у дружного труда выделить нам тоже четыре картошки, и на будущий год эти картошки размножим, как и они. Вот я тогда посмотрю, на что вы пригодны!» Коля обещал перегнать. «Это он так, он еще не умеет!» Послышался высокий голос девочки, и Ване показалось, что это сказала Тося. «Они тоже не умели, а научились!» Нравоучительно заметила Зазулина. «Мы их попросим, чтобы они и нас научили!» «Товарищ Рябинин!» Вежливо спросила высокая девочка с массой веснушек на лице и руках. «Когда вы резали черенки, вы их сначала в воду ставили?» «Нет», — ответил Ваня. Посмотрев на участок, все вернулись к костру и устроились полукругом вокруг стола. «Кто же нам расскажет, как вы этого добились?» — спросила Зазулина. «Поделитесь опытом». Саша взглянул на Ваню, Ваня на Светлану, Светлана на Сережу, Сережа на Ваню. И, наконец, все уставились на Зину. Вечером Зине предстояло выступать на собрании, и она подготовилась, но сейчас отрицательно замотала головой. «Может быть, все-таки Ваня?» – предложила Светлана. Все головы повернулись к мальчику. Ваня нерешительно подошел к столу и медленно, собираясь с мыслями, начал. «Нас просят поделиться с вами опытом ускоренного размножения картофеля». Он сделал жест рукой в сторону участка. «Вот здесь посажены четыре картошки, и я должен вам сказать, что любой из вас может добиться таких результатов, и даже больше сделать. Нужно только пожелать». «Вот-вот, ты нам подробно все растолкуй», — сказала Зазулина и крикнула шоферу, стоявшему около машины. «Миша, дай-ка мою тетрадочку, она там, на сиденье». Услышав это, ребята зашевелились, и в воздухе замелькали белые листы открываемых тетрадок. «Предусмотрительная женщина», – шепнула Мария Ивановна, сидевшая рядом с ней Светлане. Подождав, пока большинство ребят вооружилось карандашами, а Зазулиной принесли тетрадь, Ваня продолжал. «Говорить ему было легко». Вспоминая всю историю с момента получения клубней и до последнего черенкования, он очень толково и подробно рассказал о проделанной работе. Он даже попросил Борю принести стебель картофеля с соседнего огорода и продемонстрировал наглядно, как нужно черенковать. «Какой молодец!» – в полголоса похвалила его Мария Ивановна. «Ваня говорил, действительно хорошо» и его с интересом слушали не только пионеры «Ленинской искры», но и сами юнаты. Заседание Вечером предполагалось устроить заседание правления с юнатами, а получилось почти общее собрание колхоза. Когда Николай Тимофеевич около 7 часов вечера вышел за деревню, то увидел около берез большую толпу. Слух о собрании, о приехавших из города шефах распространился по колхозу, и многие заинтересовались. Пришли родители мичуринцев, пришел Тихон Михайлович, пришли все, кто успел вернуться с покоса. в врасплох таким количеством народа, ребята с ног сбились, Спешно требовалось оборудовать сиденье, Притащили из домов скамейки, доски, табуретки. Доски положили на чурки. Прислушиваясь к шуму голосов, волнуясь и нервничая, бригадиры в полголоса совещались в шалаше. «Сережа, не надо делать доклада», – уговаривала Светлана. «Зина сделает коротенькое сообщение о размножении, а ты о нашей работе, и все». «Наоборот». «Обязательно надо выступать!» – горячо доказывал Сережа. «Ты ничего не понимаешь. У нас получится выездная научная сессия в колхозе. Мичуринская!» Он был возбужден. Постоянно потирал руки, подходил к окошечку и старался сосчитать количество собравшихся людей. Но от волнения не мог и каждый раз сбивался. «А по-моему, надо дать взрослым говорить!» — настаивала Светлана. — Пускай они обсуждают наш опыт. — Стойте, — сказала Зина, разобрав в общем гуле и знакомый голос. — Папа пришел. Надо с ним посоветоваться. Николай Тимофеевич подошел к собравшимся и громко спросил. — Кто это вас приглашал? Насколько мне известно, общего собрания не назначалось. — Правление с активом собралось. — ответил кто-то из колхозников. — Что-то слишком большой актив-то. А чем больше, тем лучше. Председатель прошел к столу и положил на него папку. — А где главные герои? — спросил он, оглядываясь. — Мы здесь, папа, иди сюда! — послышался голос из шалаша. В это время на дороге показался Павел Петрович с двумя учительницами и Верочкой Фоминой. Заметив их, председатель остановился. «Ну что ты, папа?» Нетерпеливо спросила Зина. «Ваше начальство идет. Поджидаю». Минуты через две директор школы и председатель колхоза с трудом пролезли в шалаш и, познакомившись с гостями, слушали их спор. «Понимаете, Павел Петрович?» Горячо говорил Сережа. Мечуринцы должны агитировать словом и делом». «Сначала делом!» – поправила Светлана. «Ну, дело же есть наглядно, вот оно растет, и у нас в городе участок большой». «Ну что ж, доклад о семеноводстве – это неплохо», – согласился Павел Петрович. «Вопрос о том, как вы подготовились?» «За себя я отвечаю», – уверенно заявил Сережа. «Сейчас я вам дам прочитать тезисы». С этими словами он вытащил из рюкзака ученическую тетрадь и передал ее директору школы. «Подготовился я хорошо, Павел Петрович. Папа мне дал институтский материал, последние достижения. Мой папа биолог», — говорил Сережа, пока Павел Петрович доставал очки и неторопливо протирал их платком. За стеной шалаша послышался голос Марии Ивановны. «Это называется заседание правления?» — весело спросила она. — И поливоды здесь? — А почему бы и нет? Ребята наши, и стало бы достижение наши, родная кровь! — ответил мужской голос. Между тем Павел Петрович открыл тетрадь, пробежал глазами несколько строчек, и брови его поднялись. 12 апреля. Сегодня обломали первые ростки и посадили в ящик. Папа очень одобрительно относится к нашей работе, но говорит, что до конца меня не хватит. Неужели я какой-то урод? Надо все-таки доказать, что я не балабошка. Смотрел в словаре, слова «балабошка» нет. Есть «балабошки» – народное название белой кувшинки. Говорил с ним насчет нового фотоаппарата «Лейка». Аппарат необходим для поездки в колхоз. Он подумал и сказал, что если увидит что для дела то, может быть, и подарит. В крайнем случае поеду с фотокором. Хорошо бы купить спиннинг и мотор для лодки». «Сережа, это что-то другое», — сказал Павел Петрович. Мальчик взглянул в тетрадь и побледнел. Вместо тезисов он захватил свой дневник. «Ужасная история. Я оставил тезисы дома», — сказал он и сел. Выступать без записок он не мог. Там были цифры, даты. За стеной раздались нетерпеливые голоса. «Пора начинать, председатель! Кого вы ждете? Все собрались!» Николай Тимофеевич взглянул на часы и поднял руку. «Значит, доклада не будет?» – спросил он. «Тогда сделаем так. Я скажу вступительное слово...» «Потом Зина сообщит о работе наших ребят, потом Светлана, а потом пускай колхозники выступают. Не пугайтесь, не волнуйтесь, стесняться вам нечего. Вы у себя дома?» – сказал он. «Народ неспроста пришел, значит, интересуется С последними словами он повернулся и, давая понять, что вопрос решен, полез наружу. «Ой, Зина, ты боишься?» – спросила шепотом Светлана. Вместо ответа Зина крепко сжала ее руку. Заняв свое место за столом, Николай Тимофеевич оглянулся и, заметив сломанный сучок, валявшийся возле костра, протянул к нему руку. «Ну-ка, дайте мне эту палочку», — попросил он. Получив палку, он забарабанил ею по столу. Гул быстро прекратился. «Рассаживайтесь, товарищи. Начинаем». Сережа остался в шалаше. Ваня устроился рядом с Марией Ивановной, обвел глазами расположившихся полукругом колхозников, и у него от волнения защемило сердце. Сколько людей! Весь колхоз собрался. То тут, то там поднимались синеватые струйки дыма. Мужчины курили. Женщины в разноцветных платьях, платках сидели на скамейках. На одной скамейке сидели отец, мать и дед. «Будем говорить откровенно», – начал свое вступительное слово Николай Тимофеевич. «Садили мы с вами картофель и не знали толком, что садили. Растет и ладно. А сколько раз мы выносили постановление переходить на чистосортные посевы и все на бумаге?» «А кто виноват?» – спросил мужской голос. «Пускай я виноват». Резко ответил председатель. «Я свою вину на других не перекладываю. А почему это так получается? А потому что избаловали нас, товарищи. Мы все ждем, когда пришлют, да дадут, да помогут». «Сами мы не умеем сорта разводить», – пробасил чей-то голос. Ваня поднял голову, но не успел заметить, кто это говорил. «Не умеем?» «А это что?» – спросил председатель, показав рукой на участок. «Вы знаете, сколько тут картошек посажено?» «Четыре. На будущий год у нас полностью семена могут быть, если захотим. Главное, захотеть надо, а потом и умение придет». «Кто из нас думал, что с картошкой такие чудеса можно творить?» «Никто. А почему?» «Мало мы интересуемся наукой, товарищи». «Сейчас нам государство и машины дает, и новые сорта, и все необходимое!» Говорил Николай Тимофеевич горячо, убедительно, и все чувствовали себя будто виноватыми. «Ну, я буду сокращаться», — сказал он. «Дело прошлое, и говорил я это потому, что теперь нам, товарищи, с картошкой придется перестроиться. Дети по чим сделали». «Давайте послушаем, что они нам скажут, а потом обсудим. Слово даю юнатам». Зина вышла к столу, красное от смущения, не зная, куда смотреть, куда деть руки. «Говори, Зиночка, говори!» ободрила ее Мария Ивановна. «Товарищи колхозники!» Откашлявшись, начала девочка, глядя поверх голов куда-то за озеро. «Весной вы и школа!» поручили нам съездить в город и заняться размножением хороших сортов картофеля для колхоза. В Ленинграде мы слушали лекцию, а потом нам дали четыре картошки хороших сортов. Один называется «Северная роза» розового цвета, а другой – «Камерас» – это белый. Обе картошки Зина запнулась, но сейчас же поправилась. То есть оба сорта... «Рака устойчивые. Болезни рака они не боятся. Какие они на вкус, мы и не знаем. Говорили, что хорошие и урожайные». «Плохих не дадут», — сказал Николай Тимофеевич. «Да, ясно, не дадут. Вот мы, значит, привезли и стали размножать. Вот они растут на участке. В бригаде мальчиков получилось 1558 растений, а в бригаде девочек 1165. Сколько из них вырастет картофеля, мы еще не можем сказать. Обе наши бригады старались честью выполнить ваше поручение, чтобы наш колхоз был самый лучший из всех, чтобы оправдать звание мичуринцев. В Ленинграде Степан Владимирович сказал нам, что называться мечуринцем просто, а быть мечуринцем трудно. Правильно сказал. — подтвердила одна из учительниц. «Да, правильно. Теперь так. В городе, во дворце пионеров, мы еще встретились с шефами. То есть они потом стали шефами, а тогда были юнатами. Пускай они сами скажут про себя». «Ты скажи, Зиночка, как вы размножали-то?» — попросила Анна Тимофеевна Буянова. «Обыкновенно размножали. Ростками» отводками, черенками. Для Зины вся проделанная весной работа стала так проста и обычно, что она не знала, о каких подробностях хотели слышать взрослые. В ее представлении они лучше юнатов знали, как размножать картофель. «А мальчики, значит, вас перегнали?» спросил Тихон Михайлович. «Да, только я считаю, что урожай у них будет не больше, клубни не успеют вызреть». — ответила Зина и, повернувшись к отцу, спросила, как это делала на уроке. «Все? Можно садиться?» «Садись», — усмехнувшись, ответил он. Зина перебежала к подругам и спряталась за их спинами. «Молодцы, ребята», — сказала Буянова и захлопала. Вначале жидкие хлопки одиноко повисли в воздухе, но потом сразу хлынул целый поток рукоплесканий хлопали дружно и долго. «Продолжим, товарищи», сказал Николай Тимофеевич, когда шум затих. «Слово даю нашей гости из Ленинграда, товарищу Андреевой Светлане». Э, отчество, извините, не знаю. Светлана слушала председателя, и голос его доносился едва-едва, хотя стоял он почти рядом. От волнения она оглохла, перестала ощущать себя, понимать, что происходит». И думала только об одном – сейчас выступать, а она все забыла и не сможет произнести ни одного слова. Но странное дело. Как только она подошла к столу, волнение и страх исчезли. Только ноги немного дрожали, как это бывает, после сильной усталости. Светлана смело обвела взглядом серьезные лица собравшихся и улыбнулась. «Здравствуйте, товарищи колхозники!» В ответ на это лица заулыбались и послышались голоса. «Здравствуй!» «Я не одна. Нас много!» Просто продолжала Светлана. «И все мы городские мечуринцы Любим работать с растениями, но мало любить растения. Надо их выращивать, совершенствовать, добиваться, чтобы они давали большие урожаи, выводить новые сорта. А главное – Делать это не для себя, а для народа, как Иван Владимирович Мичурин. Все это мы прекрасно понимаем, но в городе нам трудно. Земля далеко, и все как-то не приспособлено. Потом, когда мы вырастем, то, может быть, приедем к вам работать, если, конечно, вы примете. «Примем, примем!» – раздались голоса. Весной мы познакомились с вашими мичуринцами, вот с Ваней и Зиной. Узнали, что они задумали очень хорошее дело, и мы тоже решили размножать картофель ускоренным методом. Я должна признаться, что мы отстали. Наверное, потому что мы все время пропускали сроки. У нас от одной картошки в среднем получилось 493 черенка. В три раза меньше, чем у ваших мальчиков. Но зато мы достали 14 клубней. Сорта такие же. Северная роза и Камерас. Наши растения посажены на участки в пригородном совхозе. А когда осенью они созреют, то мы просим, чтобы вы приехали и взяли этот картофель себе на семена. Мы их выращиваем для вашего колхоза. В нашей бригаде пять человек, два мальчика и три девочки. Они просили передать вам привет и всякие хорошие пожелания. Все мы очень хотим быть полезными. Нас называют «шефами». «Мне, например, это слово не нравится. Совсем это никакое не шефство, а дружба. И я думаю, что мы будем хорошо и долго дружить». Еще более бурными аплодисментами проводили колхозники девочку на место. Светлана взглянула на Ваню и по выражению его лица поняла, что все прошло благополучно, и она ничего не напутала. Павел Петрович, учителя и пионер вожатая «Хлопали вместе со всеми, не жалея рук. И это было особенно приятно ребятам». Ваня видел, как председатель повернулся к директору и сделал жест, приглашающий его к столу. Но тот отрицательно замотал головой и показал на Марию Ивановну. Вылез из шалаша Сережа и сел рядом. Выступления и шумные аплодисменты разогнали его мрачное настроение. «Конечно, обидно, что так получилось». «Но что же делать? Сам виноват». «Я полагаю, что теперь предоставим слово товарищу Кузнецовой», спросил Николай Тимофеевич. «Это ее работа. Она, как говорится, заварила кашу и руководила ребятами». Мария Ивановна не собиралась выступать, но охотно встала и направилась к столу. И сейчас же ей захлопали ребята, а к ним присоединились и взрослые». «Товарищи!» – начала она взволнованно. «Много, много раз на Землю приходит весна, и каждый раз радостно встречают ее люди, но каждая весна бывает только один раз и больше никогда не повторяется. И каждая же весна желанная, она всегда приносит новые надежды, новые мечты и планы. Но в жизни каждого человека есть одна особая весна – Я бы назвала ее первой. Она самая значительная и оставляет глубокий след в душе человека на всю жизнь. Для меня, например, эта весна была именно такой. Думаю, что и для Вани Рябинина, Зины Нестеровой, для Саши, для Кости, Тоси, Бори, Нюши, Поли, Васи и Оли эта весна была первой, и она оставила в душе их глубокий след. Я видела, как они выросли за эту весну, как научились ценить друг друга и поняли, что значит труд. Труд созидательный, труд творческий. Вот вас сегодня никто не приглашал, но вы пришли. Пришли и этим показали детям, что они взяли правильную линию в жизни, что именно это-то и есть главное в жизни. Ребята сделали много. Работали они охотно, без всяких понуждений и почти самостоятельно. Но это еще не все. Успокаиваться нельзя. Мы с вами тоже хорошо поработали весной, но рук не сложили и продолжаем бороться за высокий урожай. Я уверена, что, глядя на вас, ребята тоже не успокоятся. Я помню, как Ваня Рябинин весной сказал, «Цыплят по осени считают». Это было верно сказано. Только осенью можно будет сказать, чем кончилось соревнование бригад и что получит колхоз. После Марии Ивановны выступили многие колхозники, и все они не скупились на похвалы. Тихон Михайлович сказал, что мальчики помогают ему на конюшне. Буянова похвалила девочек за помощь на ферме. И пошло, и пошло. Старались припомнить все лучшее, что делают, и делали когда-то ребята. «Чего-то вы перехвалили через край», — с добродушной улыбкой заметил Николай Тимофеевич. «У вас выходит, что без ребят и колхоз бы развалился. Не они нам помогают, а мы им». Это замечание развеселило собравшихся, и выступления прекратились. «Теперь надо будет принять решение», — сказал председатель. «Полагаю, что нужно сделать так. Осенью...» Когда получим от них картофель, оценим его как элитный семенной материал. Тогда и премии дадим. Верно, я говорю?» Обратился он к Павлу Петровичу. Тот утвердительно кивнул головой. Как только было закрыто собрание, сейчас же заиграл аккордеон. Взрослые гости и члены правления ушли к Николаю Тимофеевичу. Ребята забрались в шалаш. Это был последний вечер с шефами. И всем хотелось побыть вместе. Заключение Осень. Ваня сделал уроки и сложил учебники в сумку, встал и сладко потянулся. В доме все спали, даже дед, который недавно ворочился на печке и что-то бормотал себе под нос, успокоился. Ваня потушил лампочку, через окно он увидел огонек на другом берегу озера. Огонёк медленно передвигался. «Наверное, рыбу колют», — подумал он. Раздевшись, забрался под одеяло, но сразу заснуть не мог. Вечер сегодня был тихий, и температура резко упала. «Как бы не ударил мороз», — с тревогой подумал он. Затем мысли вернулись к урокам. Он только что выучил стихотворение Некрасова. «Поздняя осень, грачи улетели, Лес обнажился, поля опустели, Только не сжата полоска одна, Грустную думу наводит она». Эти строчки как-то перекликались с его настроением. «Грачи улетели». Верно, грачей уже не видно. Они улетели в теплые страны, но лес еще не обнажился. Лес рассвечен яркими красками. Желтые, красные, оранжевые, бордовые листья крепко держатся на ветках. Но скоро начнется листопад, и лес обнажится. Поля пустели. Верно. Кроме капусты в колхозе все выкопано, сжато и убрано на зимнее хранение. Но тракторы пашут, как весной». Да до сих пор не выкопали ребята свой картофель. Осень мягкая, сухая, и они не торопятся. Ботва стоит зеленая, крепкая, веселая, ни одного пожелтевшего листа. Были небольшие холода, но они не навредили картофеле. Участок находится на высоком месте, и холодный воздух скатился вниз. Ботва уже не растет, но Ваня знает, что клубни растут. Листья продолжают работать, и все запасы отдают клубням. Там в земле происходит накопление. Зина несколько раз хотела начать уборку, но каждый раз Мария Ивановна отговаривала. «Не нужно спешить, Зиночка. Пускай растет пока можно. Долго ли вам выкопать?» Вчера пришло письмо от Светланы. Они уже выкопали свой картофель и просили колхоз приехать за ним. Цифра сначала испугала Ваню. У городских юнатов получился громадный урожай – 1173 килограмма, 340 граммов, больше тонны. Затем он сообразил, что этот урожай нужно делить на 14 клубней. Поделили, получилось 83 килограмма, 810 граммов. Это уже не показалось чем-то невероятным. Очень может быть, что у них будет не меньше. Еще немного терпения, и все станет известно. Еще день, другой, неделя... Степан Захарович рано утром разбудил внука. «Иван, вставай! Мороз на улице! Упреждал я тебя, упрямая голова!» Ворчал он. «Поморозили свою картошку! Вот она жадность до чего доводит!» В одну минуту Ваня оделся и выскочил на улицу. Все было покрыто пушистым слоем ине. Крыши домов, трава, листья на деревьях. «Все, куда ни глянешь, Бело! Лужица возле дома покрылась паутинкой льда. Изо рта шел пар. «Дождались!» – ворчал дед, выходя на крыльцо. «Упреждали ведь! Вчера надо было копать!» Но Ваня не слушал. Вернувшись домой, он наделал шапку, пальто и побежал на участок. Здесь та же картина. Еще издали он увидел побелевший шалаш и седую траву возле участка. На ботве картофеля не было иния, но листья стали блестящими, словно лаком покрытые. Ботва замерзла. Поднимется солнце, обогреет ее, и она почернеет. Встав на колени, Ваня ковырнул землю. Верхний слой смерся и покрылся корочкой, но не глубоко, не больше сантиметра. Значит, до клубней... Мороз не добрался. Это немного успокоило его. Николай Тимофеевич сидел за столом и пил чай, когда в дом вошел встревоженный Ваня. «Что, переполошился?» – спросил он, сразу угадав, зачем так рано пришел мальчик. «Прихватила вашу картошку?» «Замерзла, Николай Тимофеевич, вся дочиста». «Ну, значит, надо копать». «Боюсь я, вдруг и клуб не подморозило». «Ну что ты, ничего им не сделается». В это время из своей комнаты вышла с полотенцем в руках Мария Ивановна. «С добрым утром, Ваня! Что ты так рано?» «Да вот, испугался за картофель», — сказал Николай Тимофеевич. «Я думал, может, в школу сегодня не ходить», — сказал Ваня. «Уборкой заняться». «Ничего, ничего, Ванюша» успокоила его Мария Ивановна. «Долго ли вам выкопать? Вернетесь из школы и до вечера успеете все убрать». Ваня вздохнул, нерешительно надел шапку и вышел. «Весь день сегодня в школе говорили про картофель. В переменах к бригадирам подходили ребята и предлагали им помочь на уборке, но бригадиры отклонили все предложения». «Ничего, мы и сами справимся». Кончились уроки, и мичуринцы почти бегом отправились домой. Солнце грело плохо и не могло справиться с холодом, но ботва картофеля отошла и, почерневшая, беспомощно поникла. Когда ребята явились на участок, то застали здесь скороспелую бригаду, сидевшую вокруг весело горящего костра. Грудой лежали принесенные корзины, лопаты, вилы. «А вы чего тут?» – спросил Саша. «Пришли вам помогать», — ответила Валя Тигунова. «А мы и без вас обойдемся», — заявила Тося. «Наверно, обойдетесь», — с улыбкой сказала Валя. «А только долг платежом красен. Вы нам помогали. Вот мы и решили рассчитаться. Дело такое, ребята. Картошку надо сразу выкапывать и в помещение». Мария Ивановна велела в комнату управления таскать. Там она пока полежит. Ване понравилось, что комсомольцы ждали их прихода и не начали копать. Всем было понятно, что это право ребят. Очень было бы обидно, если бы кто-нибудь другой выкопал первые клубни. «Ваня, только не надо путать», – предупредила Зина. «Ты следи сам, куда складывать картошку. В одну сторону нашу, в другую вашу. А потом, когда свешаем, можно все вместе». Скоро обо всем условились, распределили всех по местам и разошлись по участку. Ваня взял лопату и вывернул первый стебель. На нем было два розовых средней величины клубня. «Северная роза!» – объявил он. «А что? Картошка как картошка!» – сказала Валя, показывая клубникам комсомольцам. «Граммов по семьдесят, не меньше!» На делянке у девочек послышались восклицания и торжествующий крик. «Ого! Видали? Ребята, смотрите, какая!» Тося прибежала и принесла крупный белый клубень камераза. «Здоровая! Ой, девочки, что-то будет!» И работа началась. Каждый выкопанный кустик приносил радость. Корзина быстро наполнилась, и ее бегом потащили в правление. На дороге показались взрослые колхозники, и скоро вокруг участка стояло много любопытных. Раздавались одобрительные замечания, похвалы. Ребята не чувствовали под собой ног от радости. В глазах у них светилось счастье и гордость, но на лицах было озабоченное, деловое выражение. Они преувеличенно серьезно ворошили руками землю, чтобы не остался какой-нибудь клубень, складывали в кучку ботву. Клубни обтирали, как яблоки, и осторожно складывали в корзину. Под вечер пришла Мария Ивановна. Полюбовавшись на работу и взвесив на руке несколько клубней, она с довольной улыбкой сказала. «Ну что ж, теперь можно с уверенностью сказать, что городских юнатов вы перегнали». При свете электрических ламп принесли и установили весы. Картофель вешали и укладывали в ящики. Когда все было закончено, Подвели общий итог. Бригада мальчиков из двух клубней вырастила 311 килограммов 600 граммов. Бригада девочек – 262 килограмма 125 граммов. А вечером Ваня написал подробный отчет Степану Владимировичу и большое дружеское письмо Светлане. Конец книги читала Уткина Ольга Сергеевна.